Глава одиннадцатая. Льюльяльяко у Аскаран. Через две минуты Икарус уже катил в сторону проспекта. Команда рассредоточилась по автобусу и вела себя так, что вряд ли бы кто-нибудь вообразил, будто здесь все знают всех. «Едем себе по делам, разношерстный народ. Люди, орки, вирк, полувирк, гномы. Даже гоблин один есть». Парт, прикипев к компьютеру, вытащил из недр сетевой памяти данные о маршруте 1109. «Гляди, Вася!» – сказал он, разворачивая экран корку за рулем. «Мы сейчас здесь. По-моему, вот так и вот так нужно проехать. Вполне удобно». Потом Парт щелкнул правой клавишей, и цветная дорожка маршрута отчетливо замигала, наложившись на план района. «Вот, по проспекту, к стадиону. Остановки делать, а, шеф?» Пард вопросительно обернулся к Вольво. «Лишнее. Конечная 1109 слишком близко. Ну-ка, давай сменим маршрут». Пард мгновенно влез в нужную базу. «О!» – обрадовался он, сразу натыкаясь на подходящий вариант. «То, что доктор прописал. Экспресс смело Кировоград. Прямо сказка». «Годится», – одобрил Вольво сходу. Пард немедленно своял простенькую картинку с нужной надписью и загнал ее на распечатку. Принт-блок деловито застрекотал. Хольфинг Мина уже добрался до старых табличек со словами «Стадион Лохановка» и с цифрами 1109 и выковыривал их из узкой щели между лобовым стеклом и плоскостью держателя. «Держи». Парт протянул ему лист бумаги с надписью «Смело Кировоград». Мина аккуратно устроил его на место. «Все. Теперь мы экспресс». Мина довольно потер руки. Можно и остановок не делать. Пар на всякий случай проверил. Получалось не так. Несколько остановок экспресс все же делал, причем ближайшая была совсем недалеко. «Остановишься!» – велел Вольво Васе. «Пусть садятся кто хочет. Расползлись по компаниям, и мы друг друга не знаем, пока все не успокоится». Пленного Вирга, до сих пор разлученного сознанием, уложили под кресло и прикрыли мешковиной. Илон, кроме всего прочего, оказавшийся еще и медиком, вкатил ему полтора кубика какой-то белесой дряни. Пустую ампулу Эльф спрятал в карман. Вкатили чего-то и притихшему пареньку шофером. Места под креслами и мешковины хватало. Парду брал компьютер в сумку и облегченно опустился в кресло рядом со средней дверью. Инси совершенно неожиданно покинула Вольво и пересела к Парду. А рядом с Вольво устроился Гонза надвинув кепочку на самые глаза. Прилично одетый гоблин рядом с прилично одетым виргом уже не казался белой вороной. Едут себе по делам приличные живые. Гномы и Хольфинги тоже смотрелись очень естественно. Вполне правдоподобная четверка. Пара эльфов и пара полуэльфов. Несколько людей, орков, метисов. И парень с девчонкой. Люди. Что может быть естественнее? Инси уютно расположилась в кресле просунув свою руку под руку Парда и опустила голову ему на плечо. Парду сразу же захотелось, чтобы Вася ехал помедленнее. Парда ожидал, что Вольва будет хмуриться, хотя, конечно, стерпит временное отсутствие инси. Но тот глядел на новоявленную парочку вполне весело и миролюбиво, и чуть ли не по-отечески. Это совершенно сбило Парда с толку. «Черт побери, какие же на самом деле отношения у Вольво с секретаршей?» Не родственные же, они разных раз. Получается и нелюбовные. Какие же еще? Деловые, что ли? Пардровным счетом ничего не понимал. На остановке в автобус подселось десяток живых. Испаянная узами совместного дела команда, совершенно растворилась, стала незаметной, хотя каждый игрок продолжал чувствовать локоть соседа. Вася ревнивым тоном одесского водила напоминал народу, чтобы передавали за проезд. Шофера уже завели разговор с подвернувшимися коллегами. Гном в коричневой кожаной куртке, конечно, выбравший место рядом с Бюскермоллином и Рой Ловсоном и Хольфингами, уже тактично знакомился с совплеменниками. Румяная бабуля-человек, что устроилась напротив Парда и Инси, глядела на парочку с умилением и одобрением, а Вася за рулем вспомнил шоферские формулы и включил радио. Звучный баритон вплелся в дорожный гул. До сих пор я не верю в то, что детство ушло, В то, что пусто за дверью, в час, когда тяжело. И опять губы сами эти шепчут слова. Снова перед глазами проплывут острова. Острова в океане, вы из детской мечты. Вы встаете в тумане посреди пустоты. Острова в океане, я опять к вам иду, Я в житейском тумане вспоминаю мечту. Надо же! подумал пар удивленно «острова». А мы как раз на Крым нацелились. Вот и не верь после этого в совпадение. Вы всегда выручали, если трудно порой. Вы улыбкой встречали, словно вы дом родной. И укрывшись за вами, я шептал, как в бреду, «острова в океане». Я всегда вас найду. Пар не помнил имени певца, но знал название группы. Группа называлась «Берег». И последние годы неизменно возникало в первых строках хит-парадов. Да и по радио песни Берега крутились очень часто. Голос певца растворился в гитарном соло. Даже не верилось, что пальцы музыканта способны двигаться с такой быстротой, с какой ноты сменяли друг друга. Каждый звук оставался отчетливым и не смазывался. Парт знал, чего стоят такие пальцовки, изнурительных репетиций, когда с гитарой приходится проводить по 16 часов в сутки. «Вы остались навечно, новым домом моим. Все пути бесконечны, но пройду я по ним, Если знаю, что где-то, также верность храня, Будь зима или лето, острова ждут меня». Под музыку и ехала веселее. «Ты давно работаешь с Вольво?» – спросил парт, когда песня закончилась, стараясь, чтобы вопрос прозвучал непринужденно. «Нет», – ответила Инси, не меняя позы. «Второй год. А что?» «Знакомлюсь», — вздохнул Парт. «До сих пор мы с тобой даже словом не перебросились». Инси улыбнулась и взглянула на Парда. На лице ее на миг отразилось нечто неуловимое, мелькнуло и исчезло. «Я гляжу, ты знакома с формулами», — продолжал Парт. «Есть немного. Да и работа обязывает». «Скажи», — решился Пард несколько неожиданно даже для самого себя. «Что для тебя, Вольво?» Инси отстранилась, чтобы заглянуть Парду прямо в глаза. «А тебе очень нужно знать?» «Хотелось бы». И снова улыбка. Не поймешь, ироническая или просто радостная. «Шеф?» «Друг отца?» «Можно сказать, дядя, хоть и не кровный». «А твой отец?» «Отец погиб семь лет назад. Он был ученым. Очень сильным ученым. Таких во все времена жило очень мало». «Прости». Инси пожала плечами. Говорили они тихо, музыка и шум двигателя заглушали слова. Вряд ли их кто-нибудь слышал, даже эльф или гоблин. Даже сидящая напротив румяная бабуля не могла слышать их разговор. «Скажи, а ты часто общаешься с техником Большого Киева?» «Нет», — ответила Инси, спокойно выдержав взгляд в упор. «Я даже никогда его не видела. С ним общаются Вольво. Часто. А я ведь просто секретарша» то не мешает тебе ловко управляться с компьютером», – подумал Парт. «Сомневаюсь, что секретарша Судора, к примеру, способна на такое». Мотор автобуса заурчал громче. Вася сбрасывал скорость. Парт, вытянул шею, глянул вперед в лобовое стекло. На дороге поджидал кордон. «Начинается», – проворчал он. Инси вновь уютно устроилась у него на плече. Парт не возражал. Автобус подкатил к полосатой дуге шлагбаума. Два человека и орк в форме дорожного патруля вошли в автобус. Еще один орк приблизился к двери водителя и с любопытством глядел на Васю. Он, как и Вася, был черным орком. «Кировоград!» – осведомился один из людей, бегло оглядел салон. Наличие трудяг шоферов и особенно бабушки патрульных успокоило. Они даже короткие автоматы перестали тискать. «В Кировоград!» «Весело ответил Вася. А потом назад. И так день за днем его... что било, что «Что-то я тебя не припомню», — проворчал второй патрульный человек. «Я тебя тоже», — весело ответствовал Вася. «А чего, командир? Что за паника? Что стряслось-то?» Поезд под смелой обстреляли. Бой был тля настоящий. Десяток трупов. Бесчинство. «Чего творят? Чего творят? Прости жизнь!» вздохнула бабуля, поправляя платочек. «Что за времена настали?» Патрульные прошлись по салону, поглазели. Но больше для порядка, для устрашения, потому что даже усыпленных Вирга и человека под мешковиной не разглядели. «Ладно, езжайте». Вася подождал, пока патрульные выйдут, закрыл двери и тронулся, помахав на прощание соплеменнику на дороге. «Ну дела» подумал Парт. «Ловят, конечно, тех виргов, но ведь и мы могли легко вляпаться. Пойди докажи, что мы в том поезде ехали». «Кстати, хорошо ребята Вольва стреляют. Десяток трупов говорят. А у нас ни одного». «В конце концов, все бы выяснилось, но пока Вольва дергал бы за нужные ниточки, с сгоряча шлепнули кого-нибудь в патруле народ суровый. Чуть что пулю в голову и прощай жизнь». «Но могло быть и так, что патрульные всей правды просто не знают». Гребут всех подозрительных, а кто по поосведомленнее, тот после разбирается, тех взяли или не тех. Вольво решил не рисковать, и Пард его вполне поддерживал. Даже прикрытие сил техника Большого Киева не уберегло миссию от проблем. А ведь это только начало. Страшно даже подумать, что произошло бы. Попробуй Пард с Гонзой сунуться в Крым в одиночку без команды. Потому что Крым явно себя охраняет. И попытки, подобные этой, конечно же, случались уже не раз. А машины строить никто по-прежнему не умеет. До Кировограда Кордонов больше не встретилось. «Эй, народ!» – осведомился Вася по трансляции. «Кто ни дорогу до автовокзала знает?» И Карус, понятно, дороги не знал, потому что никогда до сели не выходил на маршрут экспресса смело Кировоград. Один из местных шоферюк немедленно пришел Васе на помощь. Попетляв по улицам нового района, и карус подкатил к платформе автовокзала. Дежурный гном с красной повязкой на рукаве сделал круглые глаза. В расписании дополнительный рейс не значился. «Приехали!» – радостно объявил неунывающий Вася и открыл двери. Все, кто думал, что это обычный экспресс, сошли. Осталась команда. Гном с круглыми глазами направился к автобусу. «Трогай!» – негромко скомандовал Вольво – И Вася привычно завертел рулем, и карус величаво отвалил от платформы. Гном лихорадочно жестикулировал, но Вася только скалил зубы и продолжал выруливать к выезду. Обогнув здание автовокзала, автобус скользнул на шоссе. «Пард!» – рявкнул Вася. «Карту давай!» Пард, сожалением отстранил девушку и полез в сумку за компьютером. «Прости», – сказал он, вставая. Инси загадочно улыбнулась в ответ и пересела к «Вольво». Похоже, без всякого сожаления.